Глава одиннадцатая Изменения и унижение. «Кто на этот раз?» – выкрикнул Кертайс, обращаясь к главному охотнику и быстро проникая на Эрбисе в пустующие туннели. «Хуалс!» – вкратчево отозвался Ахарас, не думая отставать от сына патриарха. Разведчики доложили, что его пробудили несколько стоянказов. Он спал глубоко под снегом в паре Тройки миле от западного выхода. Сейчас с ним сражаются мои ребята и медленно отступают назад. Халс, это плохие новости, очень плохие, а в тех местах спушь лед», – прогнулся невольно Киртайс, увеличивая скорость. «Тоннели уже завалили?» С самого начала, но все тщетно, он следом обвалил ледник и теперь упорно пробирается дальше. Эта тварь умна, надолго ее не остановить. Видимо, пощуила наш поселок. Всех эвакуировали? Почти. Всем занимается Калера. Отец Рострик сейчас возводит защитные чары на Цитаделю. И как закончит, оба выступит нам на помощь. Твой отец не по боевой части, скривился Ахарес. Но, ну, возможно, сможет ее отогнать, либо отвлечь. Спустя секунду все разговоры мгновенно прекратились, потому как оба мужчины оказались у ледяного обрыва. У самого подножья метрах двадцати внизу обвалившегося ледника, гремела схватка. Около четырех десятков альвов пытались остановить продвижение огромного белоснежного паука, однако биться приходилось на дистанции. Уже несколько растерзанных тел местных защитников увалялись неподалеку, а монстр словно не замечал нападок остальных, и летящих в его сторону магии. Монструозный паук, пробивая куски льда, монотонно углублялся вперед. «Такими темпами он уже через час будет в селении», – вынес свой вердикт Ахарес. «Наша магия не способна пробить его панцирь». «Вижу, На тем дорог для нас этот час», – Твердо произнес Киртайс, а после скомандовал. «За мной! Постараемся отвлечь его. Я буду наживкой. Действуем так же, как и с остальными тварями». «Ну же, твою мать! Давай!» Но как бы сильно я не проклинал всё на свете и не похвалился, тело неизменно ощущалось совсем иначе. На все приказы оно отзывалось с некой заторможенностью, словно раздумывало над ними. Потому мне оставалось просто лежать распластавшимся на полу, подобно сонной мухе, пелиться от отбесили в потолок и внимательно прислушиваться ко всему происходящему. И услышанное мне было не по нраву все больше и больше. Прямо сейчас в цитадели происходило нечто странное, а отголоски различной паники и тревоги с нездоровым оживлением тонко намекали на весьма скверные обстоятельства. Бездна говорила об этом или об ином? Что-то случилось? Разговор хоть и выдался до безобразия коротким, но даже так я смог почерпнуть из него некие интересные моменты, и от них возникали лишь очередные вопросы без каких-либо ответов. Само собой встреча с матерью порадовала. Однако кто-то бесцеремонно нас прервал. «Что ж, хорошо. Раз я не в силах сейчас ничем помочь, то поглядим, чего и наворотил с мистерищем». Не хотелось этого признавать, но присутствовал некий мандраж и слабая нервозность. А такое состояние приводит к весьма плачевным событиям. В нынешнем положении трудно будет оценить свои физические возможности, а вот у внутренние, с ними дело обстояло иначе. Давай поглядим, чего я смогу чудить собственным организмом, тихо пробормотала себе под нос и протяжно выдохнув, вновь перекрыл веки. В доле секунды я оказался в глубинах собственного сознания, и то, что я смог увидеть в какой-то степени удивило и насторожило. Вместилище, каким я знал его всегда, более не было. Сейчас все во внутреннем мире, исключая воинский и магический резерв, находилось в эфемерном состоянии. Тихий треск в груди, что походил на звук горящего дерева, попросту отсутствовал. Он исчез. Не могу с уверенностью сказать, но, похоже, из вечной ноющий боли в груди, к которой я уже привык, тоже не проступала. Вот только сосредоточие силы Рианорца не сформировалось до конца, очаг и купели были все еще в подвешенном состоянии, и лишь начинали принимать едва уловимые правильные очертания. Потоков различной стихии тоже нет. Хотя это в порядке вещей. силы то стекаться попросту некуда. Ко всему прочему, мрачные тона внутреннего мира стали принимать кроваво-красные оттенки, алые молнии и силы духа. Надеюсь, это положительно повлияло на мои силы. Эта бесхребетная слабость меня когда-нибудь доконает. Сейчас было вовсе непонятно, к добру эти изменения или нет. Ведь такое я делал впервые на свой страх и риск. Но могу точно сказать, что ничего плохого... Я не питал к воздвигнутому. А это значит, что у меня все же что-то дополучилось. Правда, теперь в течение полугода будет протекать процесс становления, развития и принятия. По внутренним ощущениям, тело еще должно выдержать пару-тройку закалок. Больше же только навредит. И на все про все у меня где-то месяц. Затяну, все испорчу. За это время необходимо успеть добавить к уже выстроенному гипофиз и корень смерти. И тогда можно будет спокойно ожидать половинчатое формирование рунного тела и заняться другими делами. Например, найти падаль, покушавшуюся на меня и мою будущую жену. «Хм, что ж, вышло вполне неплохо». Ухмыльнулся довольно я, разлепляя глаза и вынаревая из внутреннего мира. «Могло быть гораздо хуже. У меня есть пару недель, чтобы выбраться из этой сраной стингмы и рвануть в пятно к Тулаевым. А посему...» С невероятным усилием над собой медленно смог сменить позу своего ватного тела в положении сидя, спиной опиршись на ванну. Валяться нет времени!» Паника за пределами места моего уединения понемногу набирала обороты. «Значит, за бортом делать дряни!» «Неужели что-то серьезное? «Трепещи, как дети малые!» «Ни на минуту оставить нельзя!» «Бездна мне свидетель!» Надеюсь, Трубецкая не надела на глупости в моё отсутствие и не будет совать голову в пасть дракона. Стоп, а если кто-то пострадает из заливов и тем самым сократится по голове будущих вассалов для моего рода, это плохо. Суча кровь, когда я успел стать таким сентиментальным? Чтоб меня Херувимы, на своей копе света вознесли. Наверное, ты, Зиантар, уже из ума выжил, раз не можешь дождаться полного восстановления. Вреченно пробурчала себе под нос, вновь прикрыв глаза. «Но эта бессильная слабость меня убивает. А посему пора пробовать себя в деле. Все новые возможности изменения с телом будем опробовать на практике. Посмотрим, насколько я стал сильнее». «Покажись, алая дрянь». «А теперь?» «Постулат трианорского берсерка». С каждым мгновением битва обвалившегося ледника становилась лишь отчаяней. Каким-то чудом альвийским защитникам сплоченными усилиями удалось замедлить продвижение Хуалса. Вот только за это пришлось поплатиться еще пятью жизнями, причем один из них был магом тьмы. Немного погодя, возникла очередная проблема. На звуки битвы стали медленно стекаться редкие стаи анказов. С тем учетом, что нападение на своего старшего собрата было чревато, Подальщики себе выбрали более подходящие жертвы — Альвов. Кертайс был одним из тех, на ком строилась вся защита. И сейчас парень уже был на пределе. Сын патриарха демонстрировал все свои навыки и возможности. Однако нанести какой-либо вред Хуалсу так и не получилось. Молодому Альву удалось лишь его замедлить, да привлечь внимания внимание к себе. К сожалению, паук не желал покидать своего места. А в купе с тем, что битва стала затягиваться, Количество чудовищ в округе только возрастало. В один из моментов юноша не уследил за полем боя, за что почти поплатился. В последний миг его успел перекрыть собой Харс, сместив вектор атаки Анказа. Затем, как нельзя, вовремя откуда-то сверху спигировали еще с десяток калевов и две девушки на эрбисах. Калира, Алина и прибывшая подмога действовали быстро и беспощадно. Их вспоченными действиями буквально за несколько вдохов Спеток самых ретивых тварей были убиты. По приказу своих хозяев Эрбисы образовали отряд и вступили в сватку с очередной стаей прибывших падальщиков, пока трое спешившихся воинов уже оказывали помощь раненым и вывозили их с поля брани. Остальные в это время усилили свой натиск на Хуалса. «Зачем вы прибыли?» — рявкнул Киртай на сестру Трубецкую. «Вам было сказано сидеть под надежной защитой цитадели!» «Нас отправил к вам отец!» Грызнулась Калира, выпуская несколько артефактных стрел в сторону огромного паука, но тот их даже не заметил. «Он почти завершил формирование барьера и вскоре будет здесь!» Еще несколько минут, и эта дрянь пробьёт ледник!» выкрикнула Ахарас, который появился будто из-под снега. Несмотря на его силу, рука главного охотника все таки была отполосована кулками анказа. «Я могу попробовать его остановить ненадолго», тихо бронила магиня воды. И все альвы устремили свои хмурые взгляды на молодую девушку. «Каким образом?» Быстро осведомился Киртайс, окинув беглым взглядом княжну. После вновь устремил свой взор в сторону неутомимого Хуалса. «Я владею не только водой. еще я умею слегка пользоваться туманом и частично разогревать воду и управлять паром. Всего-то и нужно, что разогреть его под ногами паука. Это может его замедлить. Но есть риск повредить ледник. К тому же это упростит чудовищу работу». «Поселение ведь внизу находится». «Действуй, девочка!» — высказался Ахарас, переглянувшись с сыном и дочерью патриарха, и те в мгновение ока согласились. «Нам нужно протянуть до прибытия Карза. Тянем время!» Тургайская лишь кивнула, и на всей скорости устремилась в сторону бурящего ледника Хуалса, пытавшегося добраться до поселения Темного Течения. Вслед за боярышней в сопровождении устремились трое альбов. Девушка еще не успела остановиться, как сразу же закрыла глаза, сконцентрировавшись. Ее аура тотчас наполнилась ей доступной магической силой резерва. Сюлет боярышни на миг поддернулся, словно кто-то бросил камень на гладкую поверхность озера. Из под одежды начали сочиться плавные потоки теплого тумана. Целую минуту ничего не происходило. Кертайс уже был разочаровался, однако огромный ледяной паук неожиданно пошатнулся. Две его ноги медленно уходили куда-то вглубь. За ними последовала другая пара лап. И вот монстр почти осел на собственное брюхо и постепенно углублялся все дальше. На губах магини воды и калиры промелькнула слабая улыбка. Пронзительный виск хуала соглушила кругу. В радиусе нескольких десятков метров айсберг под ногами альвов пришел в движение. С ледяным треском из-под расходящегося льда чудовище выбралось наружу. Уалс впал в бешенство. Множеством глаз еще натыскал виновника своих бед и на всей возможной скорости устремился к виновнику. В последний момент, по приказу калиры, снежный Эрбис успел подхватить девушку за ворот одежды и отскочить с ней в сторону. Вот только лапа монстра пробила тело зверя насквозь, и магия не оказалась придавлена между ледником и тушей животного. Несколькими вихревыми движениями чудовище с легкостью разметало во все стороны альвов. За один прыжок Хуалс оказался подле замешкавшейся Алины. Огромные отвратные жевалы истекали предвкушением. Отдохлынувшего ужаса девушка просто зажмурилась. Водяной щит не спасет от столь могущественного монстра. Жевалы поддернулись, девушка сжалась от... Ты чего удумала, тварина позорная? Трескучий звук уже знакомой молнии. Хоть понимаешь, что натворила своим появлением мерзкая шваль? Неужели? Волнительно открыв глаза, боярышня увидела перед собой кроваво-красный мужской силуэт. Зиантар не только смог заблокировать атаку Хуалса, но еще и с невозмутимым видом дважды приложил ногой тварь по голове, отчего та отступила на несколько паучих шагов. Взмах руки, и девушка окутала защитную вуалью молнии. «Никчемная, ничтожная, мелкая членистоногая отроди!» Лазарев продолжал исыпать градом удара в копе глеф и панцирь монстра который под натиском силы молнии начал медленно и неуклонно трескаться. А ведь подобного не смогли сделать даже альвы. «Ты своим появлением, падаль, обосрала такую встречу!» Монстр вновь разырённо завопил, видимо, придя в себя. Однако мужчина лишь брезгливо скривился. Он необычайно легко уклонялся от множества лап чудовища. «Захлопни пасть! Какого хрена тебе не сидело в своей грязной норе? Кто просил тебя выползать оттуда?» Каждое слово сопровождалось ударом копья. Пикирующие сверху разряды молнии, что напоминали собой пики, лишь добавляли агонии Хуалсу. Мгновение спустя панцирь на его брюхе раскололся, и одна из молний угодила точно в образовавшуюся прореху. Вновь раздался душераздирающий вопль. Вот только уже не ярости, а агонии. Паук медленно попятился назад. Ему попался противник явно не пожвалом. «Ты куда собралась, вшивая падали?» Процедил Зиантар, продолжая одаривать монстра атаками. В следующий миг Аура юноша разразилась настолько могущественной силой, что рядом находящимся стало тяжело дышать. В нос ударил резкий запах железа и крови. Затем Лазарев развеял свое громовое копье и схватился из за рука альвийского оружия. «Поздно отступать! Катиться ты теперь можешь только в одно место! В ад кравово красная вспышка разразилась на всю округу. Мгновением спустя все стихло. Твари более не могла издать ни единого звука. Ее гортанный вой захлебнулся в громком хрусте. Надменно смерив взглядом тела монстра, Лазарев лишь брезгливо сплюнул на него. Поошеломленные взгляды альвов он подошел к колени, отбросив в сторону придавившего ее тело трупы Эбиса, присел напротив и недовольно возрился. Однако сама девушка в это время не сводила глаз Хуалса. Туша монстра некоторое время покачивалась на лапах, после с диким грохотом завалилась на бок. Смерть паука наступила мгновенно. На месте его головы и жевал красовались ошметки темно бурой плоти и куски раздрубленного панциря. «Алиша!» — обратился к девушке парень. Параллельно с этим он пытался унять клокочущий в душе гнев. «А теперь напомни мне». «Что я тебе говорил про подобные вывертые риски?» Правда, ответа Зиантара так и не дождался, потому как нежна неожиданно заключила его в крепкие объятия. Раз мужчина уже было, открылся, чтобы сказать нечто колкое и провокационное, но тут же захлопнулся. Громко выдохнув, он притянул девичье тело к себе. «Глупая ты, — говорил ведь. И вдобавок, — еще хитрый манипуляторша. Ну да ладно, веревки ведь из меня у тебя все равно не получится». Но сегодня так и быть дозволяю. Скажи, ты когда-нибудь замолкаешь? Только когда сплю и ем, и то не всегда. Дурак ты, — шмыгнув носом, изрекла Трубецкая, уткнувшись лбом в грудь любимому. Я скучала. Но вся идиллия закончилась так же быстро, как и началась. До ушей всех присутствующих донёсся свирепый голос Рострика. ловко гибает тело убитых анказов, Он топал точно в сторону к двум молодым людям. Карс в то же время оглядывал поле боя и с грустным взглядом смотрел на мертвых альвов. Ты, ты, белки жулик! Ты знал, что так будет? Знал! Специально все подстроил! И тебе привет, Рострик. Выпуская девушку из объятий, парень обернулся к старику и расплылся в насмешливой улыбке. Как твои успехи с артефактом Распутина? Удалось его починить?